Необходимость развития центра сердца. 13 октября 29 -го. нам нужно обратить внимание на развитие нашего сердца, на этот изумительный орган, вмещающий в себе в своих многочисленных центрах все творчество и всю психожизнь. Без развития центров сердца мы бесплодны. Нет творчества психожизни. Нет и жизни в высших сферах, и недоступен венец Архата. Только сердцем можем мы приблизиться к сознанию Архата, учителя, ибо его сознание в сердце.